Услышав подробности вальской легенды, Латина первым же делом уточнила. «То есть драконы съедобные «Ну да. Чего еще я от нее мог ждать?» Усмехнулся про себя, да и лопояснил. «Ага. Конечно, драконительно не похожа ни на мясо животных, ни на рыбу, но она очень вкусная. Не знаю, как объяснить нормально, но я тогда чуть язык не проглотил». «Ого», — проговорила девушка, восхищенно сверкая серыми глазами. «Для Латина я запросто добыл бы пару-тройку аготауких драконов, хотя, конечно, это та и шмарука», — подумал Дейл. Он даже начал прикидывать, за какие ниточки лучше потянуть, чтобы организовать охоту, однако, несмотря на восторг, Латина явно начала переживать. «А я из драконов видела только летающих. Но в столице. в там такие смелые. Не побоялись огромного магического существа». Улыбнувшись, Дейл нежно, как и много лет назад, погладил ее по голове и «Сказал. В этом нет ничего сверхъестественного. Чтобы стать первоклассным авантюристом, как раз и нужно убить дракона. Нам с кино там не привыкать, так что, Латину, не переживай. Ну ладно. Она еще маленькая и страшно волновалась каждый раз, когда Дейл отключался по работе. Поэтому юноша не раскрывал подробности того, чем занимался, и сейчас был очень замурат. Поехав с Ни Седьмого, постоянно таскали с собой драконов. Я еще тогда засомневался, может, они просто гурманы? Победа над исполинским ящером приравнивалась к полноценному подвигу, приходящемуся по плечу только лучшим из лучших. Однако Дейл убивал их так часто, что перестал осознавать это. Разумеется, им было очень приятно, что Латина переживает, но они подошли слишком близко к нежеланной теме, и юноша решил переключить внимание жены на что-нибудь менее опасное. «Ах да, большинство драконов непригодны в пищу, а Гатаокий — одно из немногих исключений». «Правда?» «Да, у них мясо жесткое. «Вдобавок, многие обладают сопротивлением к стихии огня. Хоть вари, хоть пари, мягче не станут». «Ничего себе!» «Летающие драконы — это важный стратегический ресурс любого государства. Их тебе есть никто не даст. Да и поговаривают, что они все равно невкусные». «Раз поговаривают, значит, тот их все таки пробовал». Дэл промолчал. Почти обо всем кулинарном ему рассказывал Кеннет, и юноша до сих пор ни разу не оставил его слова под сомнение, но теперь после замечания Латины призадумался. «Я очень надеюсь, что кино тоже просто за кем-то повторяет. Хотя всякое может быть. Возможно, так оно и есть». «Выходит, драконы невкусные», — проговорила Латина. Дейл хотел спросить, хочет ли она по-прежнему попробовать драконятину, как вдруг девушка издала такой возглас, словно о чем то вспомнила, сосредоточенно нахмурилась и вскоре сказала. «Может, они похожи на...» И вдруг прозвучало слово на ее родном языке. «Ну, такую большую ящерицу. Хотя, наверное, нет». Она совершенно точно произнесла слово на родном языке. «Возможно, это никак не изменить. Невкусно и все тут», – предположил Дейл, неловко отведя взгляд. Латина немного помолчала, перебирая воспоминания, но потом, видимо, что-то для себя решила, потому что посмотрела на Дейла и мило улыбнулась. «Ты чего? Просто. Подумала, что ты тогда был как будто совсем мальчишкой, хотя я тебя запомнила не таким. Но ведь и правда был мальчишкой. В те годы Дэйл изо всех сил пытался выглядеть взрослей и заработать уважение старших. Сейчас он понимал, как по-детски это выглядело, и больше не удивлялся, что окружающие тогда и обращались с ним соответствующе. «Для меня ты был взрослым с самой первой встречи. Я тогда был моложе, чем ты сейчас». «Ой, и правда, необычное чувство», — с искренним удивлением признала Латина. «Мы с тобой еще кое в чем похожи. И тебя все здешние завсегда-то и знают с детства». И можно сказать, меня тоже. Дейл познакомился с большинством бывалых авантюристов кроется, когда я еще зеленым ходил под началом киннета Понимаешь, кое-что начинаешь ясно видеть только с возрастом. И когда осознаешь, как глупо себя вел, хочется провалиться сквозь землю. Если бы у него не было юношеского запала, смог бы он так запросто взять на себя ответственность и приютить чужого ребенка. Пересекая черту совершеннолетия, человек не обретал мгновенно знания и опыт взрослой жизни. Даже 18 лет Дейл во многом оставался оперевшимся птенцом. Когда он вернулся в кроиц с малышкой на руках, окружающие, скорее всего, решили присматривать за ними обоими. «Значит, вы с Кенетом с самого начала работали в кроице?» «Нет. Кенет с ребятами говорили, что заглядывают сюда время от времени, но базируются в другом месте». «Правда?» – удивилась Латина. Дейл вновь обратился к прошлому и продолжил рассказ. «Знаешь, Латина, судьба дама с юмором. Ведь отряд это обосновался в Кроице как раз из-за на нагата кого дракона.